«Пустошь!» «Знаешь, что странно?» Настя, только что вернувшаяся с уборки, вытянулась на кровати. Говорила она, как ни в чём не бывало, будто не было той нелепой сцены в служанкиной коморке. «Мы вот всё тут моем-моем. А дома прислужники-то тогда зачем?» Сморщившись, она чесала тыльную сторону ладони. «Анфиска сидит себе и ни черта не делает». «Раньше нам хоть помогали!» Сухой, шуршащий звук, будто ногтями возят по древесной коре. Он заставил Маришку неприязненно посмотреть на подругу. «Это всё дигтярное мыло», — с досадой произнесла та. «Никак не возьму в толк, почему только у меня после него такое с руками». Маришка пожала плечами и вернулась к своим дневниковым записям. Разговаривать с подругой ей не хотелось. Настя так упиралась в желание не замечать ничего, что выбивалось бы из привычной ей картины мира, что Маришка не находила в себе сил на беззаботную болтовню с ней. Но та продолжалась. «Александр с Волотей, кажется, в полном порядке. На лестнице они облили барваву грязной водой. Так ей надо. От нравоучения уже тошно было». Маришка прикрыла глаза. Настя продолжала трещать, то ли не замечает, то ли не желая замечать, что соседка в беседе совсем не участвует. От голода у Маришки сводила живот. Она сглатывала слюну, пытаясь сосредоточиться на дневнике. Записывала лишь самое нужное — краткий пересказ минувшей ночи в рубленых предложениях с тщательно расставленными знаками препинания. Вести дневниковые записи их приучила Анна Леопольдовна, выписанная из столицы учительницы грамматики. Она была институтка, едва закончившая заведение для благородных девиц и отправленная на практику. Продержалась полгода, затем её по одним слухам пригласили замуж, а по другим попросили на выход из-за нехватки денег в приюте. Маришке, как и многим, она нравилась. Была мягкой, улыбчивой, совсем не соответствовала остальному воспитательско-преподавательскому обществу. Анна Леопольдовна говорила, что у языка есть история что каждая запись, сделанная на нём, была доказательством самого его изменчивого существования. «Как? Вы совсем не ведёте дневников? Но это же самое, что ни на есть живое доказательство того, что вы есть, что есть язык, на котором вы говорите», — учила она, «что у вас было прошлое, что вы были, вы и ваш язык». Хоть и слухи о причинах её ухода и были разные, но то что анна не прижилась в приюте, являлась, скорее, фактом. Она не признавала грубости и излишней жестокости, никогда не ходила на прилюдные порки и даже позволяла себе спорить с Яковом Николаевичем о методах воспитания. Так или иначе, она ушла. А дневники, что призывали приютских вести, хранились с тех пор под матрасами у многих, от малышей, едва обученных держать карандаш, до выпускников. «Понюхаешь?» Маришка не сразу заметила, что Настя протягивает ей платок с табачными крошками. В тот же миг ей сделалось стыдно. Ведь она уже успела отсыпать немного себе из тайных запасов подружки. м, -м нет Маришка закрыла дневник и убрала его в саквояж. «Ну, ладно». Настя улыбнулась. «А не хочешь прогуляться? На улице там так свежо, мы тихонечко пойдём. Или нога никак». Ковальчик задумалась. — Не знаю, можно попробовать. Я бы хотела осмотреться. — И тебе нужен воздух, — кивнула подруга. — Здесь совсем душно, а ты такая бледная. — Едва ли это от духоты, — подумала Маришка, спуская ноги с кровати. Уже опускали сумерки. Небо над головой наливалось свинцом. Во дворе усадьбы никого не было. От главных дверей до чугунного забора, расколотого высокими витыми воротами, шла узкая гравийная дорожка. Приютские впервые ступили на неё только вчера, а Маришке казалось, что прошло уже не меньше недели. Больше вокруг не было ничего, кроме разве что травы. Редкими островками та пробивалась из-под тонного слоя снега по обе стороны от дорожки. Пегая, где-то ещё тёмно-зелёная, но по большей части серо-коричневая, иссушенная октябрьским холодом. А вот за забором не было и её только белёсая корка в грязных разводах от колёс омнибуса. Насте показалось это наиболее неприятно волнующим, тогда ещё на подъезде к усадьбе. Пустошь за пределами княжеского дома была будто давно вспаханным, да так и незасеянным полем, нынче укрытым белым саваном. «Никогда не видела такой унылой земли», заметила Настя, когда они подошли к забору. «Впрочем...» Замечание это не было совсем уж справедливым. Настя хоть и попала в приют, позже остальных. Ей в ту пору было лет тринадцать. Всё же была не каких-то там особенных знатных кровей, и мало какие земли могла бы успеть повидать за свою короткую досиротскую жизнь. «Мне здесь не нравится», — сказала Маришка, прислоняясь щекой к решётке. «Мне тоже». Честно отозвалась подруга. «Но мы просто еще не привыкли, так ведь?» Маришка ничего не ответила. «Нужно убраться отсюда». Эта мысль, вновь явившаяся еще в каморке Анфисы, так больше и не отпускала приютскую. Маришка пыталась прогнать ее, убедить себя, что бежать некуда, что Настя никогда не составит ей компанию, а одной ей не справится. Пыталась прогнать ее, да не получалось. Вокруг была безликая пустошь белёсая, как кость, и такая же мёртвая. Дыхание Маришки сбилось, сердце застучало быстрее, чем полагается. Их прежний приют стоял на окраине города. Провинциального, не какой-нибудь там столицы или важного торгового узла. И всё же за частоколом, что огораживал территорию, виднелись дома и магазины. Ездили парамобили и повозки. А в небе над головой летали дирижабли. Там была жизнь. Здесь была пустота. «И куда подевались все птицы?» Настя задрала подбородок. «И что им здесь делать? Деревьев-то нет». «И все-таки странно». «Да ну!» — фыркнула ковальчик. «Маришка!» — голос Насти зазвучал резко. «Только попробуй опять завести эту шарманку, и я уйду в комнату!» Приютская ничего не ответила, продолжая изучать голую землю за забором. Над пустошью лениво велась поземка. Они проторчали во дворе до темноты, неторопливо прогуливаясь вдоль чугунной решетки и обсуждая разные глупости. Вернее, говорил это в основном одна Настя. Щебетала об Александре, о том, как, услышав вчера ночью Маришкин крик, Приютский крепко схватил ее за руку. И как это было чудесно! Но, конечно, приятный трепет в животе мигом прошёл, ведь все они до ужаса перепугались. Маришка заставила себя подавить обиду, разочарование, хоть те всё же остались вяло грызть её изнутри. Морозный воздух и глухая тишина вокруг дарили какой-то неестественный покой, апатию, отсрочку. Настя на подетский непосредственная влюблённость превращалась во что-то большее. Это сквозило в каждом восторженном слове, слетающем с губ, в блеске, мелькающем в глазах. Маришка ее почти не слушала. Маришка думала, вспоминала, пыталась отыскать выход. В середине Настиного монолога приютская, до белого коленя, изведенная собственными мыслями, чуть было не завопила «Давай сбежим!», но успела вовремя остановиться. С губ сорвался лишь легкий вздох, на который подружка не обратила никакого внимания. Маришка знала, ничего, кроме еще одной ссоры, это ведь не принесет. Настя не верила в мертвия под кроватью. Настя не верила ни во что, что способно было разрушить ее привычный уклад. И скорее она откажется от нашей дружбы, чем решится поверить, думала Маришка. А внутри разрасталась пустота, дыра, пустошь. Пройдя с десяток раз туда-сюда мимо ворот, увлечённые кто монологам кто невесёлыми мыслями, они, наконец, свернулись за угол усадьбы. В темноту тускло освещённую лишь несколькими окнами западного крыла. Должна быть, где-то здесь располагалась кухня, потому что их ноздрей вскоре коснулся запах приправ и жареного лука. Животы обеих тут же откликнулись гулким урчанием — И воспитанницам подумалось, что скорый ужин будет первой хорошей вещью за день. Маришка все еще прихрамывала, но пахучая мазь Анфисы и умело наложенные бинты делали ее передвижение куда менее болезненным. Позади усадьбы тоже ничего не росло. Земля была твердой, под серой и тонкой снежной коркой. Неровной, иногда со слишком высокими холмиками и слишком низкими впадинами. «Не может же здесь ничего не расти!» — рассеянно произнесла Маришка, когда влюблённый Настин пыл поутих, и они с какое-то время просто молчали. «Плохая земля, плохая погода. Но чтобы совсем ничего, ни деревьев, ни кустарников. Может, стоит подумать о новом доме? Мы почти выпускницы. Так и так, нам тут осталось недолго». Маришка почти собралась с мыслями, чтобы сказать это вслух, как вдруг её остановил стук тяжёлых шагов. Он же мгновением позже заставил обеих их оглянуться. Из-за угла появилась рослая фигура смотрителя. «Плохой сегодня день», — промелькнула в голове ковальчик тоскливая мысль. Терентий, завидев их, резко остановился. И по тени, пробежавшей по лицу его, было не особенно ясно, о чём он подумал, застав здесь чужачек. Смотритель сделал шаг вперёд и снова застыл. Свет из кухонных окон упал ему на лицо. Побитое оспой, оно показалось им обеим восковой маской. «А чего это вам тут надобно?» Губы его растянула улыбка, когда как глаза оставались совсем холодными. «Так», — Настя широко улыбнулась в ответ, обаятельно и ласково, будто это был один из влюблённых в неё городских повес, падки на смазливые личики учитель, этики или, в конце концов, Александр. «Так это просто гуляем мы, господин смотритель». Терентий сделал медленный шаг в их сторону, и Маришке подумалось, что ступает он, будто охотник, завидевший кулана. И это была неприятная мысль. «А нечего тут гулять». Голос его был такой, хоть и скрипучий, но нарочито мягкий, как у ярмарочных дрессировщиков крыс. «Ах, «Вам разве позволял кто?» «Ну и не запрещал?» Улыбка Насте чуть поугасла. Осмотритель наоборот растянул губы сильнее. Странновато так, будто оскалился. И снова шаг вперед сделал. Неспешно, крадучись. Воспитанницы отступили назад, вместе, как одна. «Вам туточки не должны шляться». Сахарным голосом произнёс он, а усмешка и восстановилась всё шире, а рука медленно заползала за пазуху бушлата. — Что вы делаете? — голос Маришки в мгновение охрип, а Терентий не ответил. Терентий вытягивал из-за ворота свёрнутую кольцами плеть. — Что вы делаете? — распрямляясь, кольца дёргались, пока язык плети с шорохом не опустился на промёсшую землю. Маришка схватила подругу за рукав. У ног смотрителя плеть разворачивалась, будто змея. «Маленькие потаскушки!» Оскал Терентия стал по-настоящему жутким, как у Петрушки, свертепа. «Непослушные!» Язык плети взметнулся и с щелчком рассек воздух. Воспитанницы взвизгнули, отшатываясь назад. Кто позволил вам выходить из спаленок, а? Кто позволил вам, крысиные потрохи, шляться здесь? Обе приютских словно бы по команде развернулись на каблуках и бросились прочь в темноту, прочь от горящих окон. Земля под туфлями скользила, то пестря ухабами, то роняя беглянок во впадины. Они бежали наугад, едва различая в темноте дорогу. Держась ближе к стенам усадьбы, воспитанницы пытались обижать ее с другой стороны. Попасть к парадному входу, оказаться в спасительном тепле собственной комнаты. Но смотритель преследовал их с быстротой медведя. Плеть лизала им пятки, заставляя взвизгивать, спотыкаться. «Убирайтесь — Убирайтесь! — орал он, рассекая плетью воздух. — пшли вон Попадитесь мне только еще хоть раз! Он словно обезумел. И подруги бежали из последних сил, тщетно пытаясь оставить позади и плеть, и его самого. Вот только они не были Володей или Терешей. И скорости им не хватало. Щеки Ковальчик щипала от слез. И у нее сбивалось дыхание. Каждый раз, когда удар об землю приходился на больную ногу. Вот только Ковальчик вообще не могла набрать привычной своей скорости. В конце концов, Маришка, запнувшись об неё, со всего маху рухнула вниз — Мгновение спустя жгучий удар по спине высек искры из её глаз. «Поднимайся! Ну же, ты чего?» Настя остановилась так резко, что сама чуть не оказалась на четвереньках. Она схватила подругу за руку и сильно дёрнула, пытаясь поднять. Нога отозвалась болью. Маришка зажмурилась. Но свист плети, занесённый для нового удара, придал ей сил. Настя бросилась на утёк, не выпуская руки Маришки и практически волоча ту за собой. Гулкий топот Терентиевых ног за спиной подгонял их сильнее хвоста. Он выкрикивал что-то обезумевшим, срывающимся на фальцет голосом, но вой поднявшегося ветра и гулкий удары собственного сердца больше не позволяли Маришке различать его слова. Земля была скользкой от снега и влажной грязи. Несколько раз подруги хватались друг за друга на коварных поворотах. Только чудом им удавалось оставаться на ногах. Когда впереди показался спасительный угол, Маришка уже почти выбилась из сил. Против собственной воли она переступала все медленнее, несмотря на вцепившиеся в запястье Настины пальцы. «Нет, нет!» — задыхалась подруга, силой таща приютскую за собой. Но и то и подкосились ноги. Сердце билось так близко к горлу, что Маришке казалось, ее им вот-вот вытошнит. «Нельзя, нельзя стоять!» Настя была в таком ужасе, побеледневшая, синегубая, что её саму можно было принять за нечестивого. Маришка согнулась, опёршись ладонью о стену дома. Она переводила дыхание, смаргивая цветные круги перед глазами. Спина зудела, как от ожога. И девчонка уже знала, что обнаружит там стену в приютское платье. — Прошу тебя, идём! Ковальчик, выпрямившись, вымученно кивнула. Она-то уже понимала. Разнывшаяся нога не позволит ей больше перейти на бег. Оставалось сказать об этом Настасье. Но в ответ та лишь стряхнула головой, настойчиво дёргая за руку. «Уходим!» Теперь они двигались быстрым шагом. Насколько Маришке это было терпимо. Странно, но смотритель больше их не преследовал. Плеть затихла, как и его голос. Они завернули за угол, миновали торец восточного флигеля и оказались снова с парадной стороны усадьбы. «Чёрт!» попери выдохнула Настя, когда тяжёлая дверь центрального входа со стуком затворилась за их спинами. «Что это было?» «Кажется, нам не разрешено гулять за домом». Маришка прислонилась спиной к двери, переводя дух. «А да ты никак серьёзно?» — съязвила подруга, делая шаг в сторону лестницы. Она ткнула пальцем на стену, разделявшую их с приусадебным двориком. «Он умалишённый!» Был он умалишённым или нет, а соседство с таким человеком, как Терентий, особенно вдали от города и людей, тем более сиротом симпатии, которым даже у нормальных людей было едва ли больше, чем к бродячим псам, не сулило ничего хорошего. И это могло бы послужить отличным толчком. «Я не хочу больше оставаться в этом месте», сказала Маришка, резким движением убирая за уши выбившиеся пряди. «Но не послужило». «Маришка?» Ковальчик твёрдым голосом повторила свои слова, разглядывая Насте на лицо, меняющееся с каждым мгновением. Какая вереница эмоций. «Так хочется сбежать?» Наконец едко поинтересовалась подружка. «Да». Настя со свистом втянула воздух. «Здорово, милая!» Лицо её прямо перекосилось о злости. «Замечательно! Ну а я...» «Пойдёшь со мной?» Слабо улыбнулась Маришка. Настя фыркнула. «Да почему ты упрямишься?» Искренне вознегодовала Ковальчик. Подружка снова помолчала, продемонстрировав целую карусель гримас, прежде чем, наконец, выдать. «Всё из-за того, что я тебе не верю, да? Решила припугнуть? Что, иначе бросишь одну? Что... Нет, это гадко! Я ничем не пытаюсь тебя припугнуть. Я никуда не пойду!» — отрезала Настя. мне очень даже сносно живётся и без рубцов на спине. Странно, правда?» «Нам всё равно скоро выпускаться», — вяло отбивалась Маришка, хотя и знала, это бесполезно. «Ну так и потихпи, значит!» Настя развернулась на каблуках и бросилась наверх к спальням. Вечером спальня выглядела совсем так же, как и накануне, и это не дарило приятных ощущений — Вчерашний вечер хотелось вообще позабыть. Свет при прикроватных бра был тусклым из-за толстенного слоя пыли на плафонах. А в окна таращилась готовящаяся убывать луна, огромная и полная. «Мы что, теперь всегда будем это есть?» Маришка снова трапезничала, свесив ноги с кровати. «Это всё же лучше, чем хлеб». Настя снова подвязывала волосы лентой. И снова не подавала ей виду, что стала свидетелем очередной странности нового дома. Смотритель, которым Маришка хотела было завести разговор, как только подруга с миской в руках вошла в спальню, Настю больше не интересовал. Как неожиданно. Подруга не желала поддерживать беседу ни о Терентии, ни о Маришкиной идее побега. Вместо этого она с соловушкой разливалась о свежих сплетнях с ужина. Варвара растыпала Володе, что он симпатичен с Аяги. Он, конечно, её насмех поднял, но так покраснел. И ковальчик это было совершенно неинтересно. И ковальчик слушала в полуха, уставившись в тарелку. — У них же целый парамобиль приехал. — Где он, кстати? — Сразу вернулся назад? — сухо заметила Маришка, наконец перебивая нескончаемый поток Настяных росказней. И я чувствовала запах картошки, поджаренный с луком. — Когда это ты успела стать такой разборчивой? — Жрать охота. — Ну так, прекращай болтать. Маска доброжелательности на миг слетела с лица подруги. — И ешь, что дают. Жидкая похлебка, успевшая в первый раз перевариться за час, сулила ночь полную голодных спазмов. Но в чем Настя точно была права? всё же являло собой более питательное кушанье, нежели вчерашний кусок хлеба. «Яков ничего не говорил на ужине», — спросила Маришка, задвинув под кровать пустую миску. «Про учителей, про Таню». Смотритель, кажется, вернулся без неё. «Какая ты внимательная», — фыркнула Настя. «Он не нашёл её. Оттого, наверное, и был такой злой». «И куда она могла деваться?» «Может, ей удалось пересечь пустошь?» — пожала плечами Настя. «Терентий не заходил в деревню. Наверное, не хотел возвращаться в темноте. Тебе будто совсем все равно». от «Отчего же?» — взъерепенилась подруга. «Успокойся, дорогая. Я просто за нее радуюсь. Оказывается, это место — сущий кошмар. Всем так и хочется отсюда сбежать. Разве не здорово, что хоть кому-то удалось?» — Давай, Маришка, бери пример, а вось у тебя всё получится. Ты попробуй. Она маленькая девочка. — Кончай паясничать, дорогая! — едко передразнила Маришка. — Хорош уже делать вид, будто ничего странного не случилось. Очнись! Маленькая девочка исчезла, и ни следа не найти. Ни в пустоши, ни в доме. Смотритель нашёл её ленту. — Ле... что? — Какую ленту? — Красную. Из нее Танька банты на голове вывязывала. Настя победно расправила плечи. Висела на пике забора. Видно, зацепилась, когда та перелезала. «Это...» — Маришка пыталась подобрать слова. «Ничего не доказывает». «Да ну!» «Это же просто отвратительно! Ты готова поверить любой ерунде, лишь бы не смотреть правде в глаза!» «А, по-моему, отвратительно то!» — прошипела подруга, опускаясь на кровать. «Что тебе хочется думать, будто ее разорвали мертвецы?» Ох. «Ну, знаешь, у меня теперь есть еще одна занятная мыслишка», — выплюнула Маришка. «Может, ее прибил Терентий?» «Да ты сдвинулась!» Настя сжала, а затем разжала пальцы, собираясь с мыслями. «Серьезно, Маришка? Тебе пора лечиться. Как сбежишь, сразу поищи себе доктора». «Я не собиралась оставлять тебя одну в доме с мертвецами!» «Хватит!» — рякнула Настя, да так резко и громко, что Маришка подавилась словами. «Я хочу заняться грамматикой!» Она сделала паузу и попыталась выдавить дежурную улыбку, но та получилась корявой. «Так что будь так добра! Не мешай мне!» Маришка покачала головой. Больше в тот вечер они не перемолвились ни словом. Маришка сразу же отвернулась к стене, пытаясь уснуть. Но чем ближе подкрадывался сон, тем ярче и назойливее становились образы вчерашней ночи. Желтый свет фонаря, очерчивающий узкое лицо мышелова, запах гнили и тухлой рыбы, белые пальцы, тварь со стекленевшим взглядом. «Помоги!» Маришка распахнула глаза. «Всевышние!» Сна как не бывало. Маришка села в кровати и достала дневник. Попыталась перечитать дневные записи, но не могла прочесть ни строчки. Страх волнами подступал к животу, чувствовался в солнечном сплетении, затем в горле, будто рвота. А, быть может, именно она это и была? В конце концов Маришке пришлось отложить карандаш. Попытки перенести внутреннюю муть на свежие листы ни к чему не привели. Она улеглась обратно на подушку, раздумывая, как заставить себя закрыть глаза. И уснуть. Но темнота до того пугала её. Настя такая впечатлительная, что в первые месяцы приютской жизни боялась даже полёвок. Но даже она всегда с лёгкостью закрывала глаза или поворачивалась к темноте, возможно, полной жутких тварей, спиной. Она говорила, «Мне так спокойнее. Я ничего не вижу, значит, ничего нет». Маришка запоздала, подумалось что это было, пожалуй, что настиным жизненным принципом. Но у неё, Маришки, так не получалось. Для неё не видеть вовсе не значило. Это никак уж не могло унять её страха. Это усиливало его. Настя читала что-то в тетради, которую велено было вести по грамматике. Училась. Она любила учиться. И не были помехой ни отсутствия парт, ни запаздывания учителей. Как скоро те прибудут? Почему ещё не приехали? Свет Настиной прикроватной лампы дарил Маришке шаткую иллюзию безопасности. Она уставилась на пламя, танцующее над газовой горелкой, и смотрела на него до тех пор, пока все вокруг дрожащего столбика не сделалось тусклым и темным. Она беззвучно шептала молитву, просила Всевышних дать им время, просила открыть глаза на правду всем остальным, просила милости для императора и всей его семьи, как делала совершенно всегда. Просила, чтобы Настя поверила ей. Просила, чтобы Танюша оказалась жива и невредима. Чтобы ее нашли. Просила, просила, просила. Пока, наконец, не почувствовала, как сон медленно, но настойчиво уволакивает ее из этого вечера.